болгарский хан Борис. 854 Рюрик принужден уступить Рустринген, но вместо того ему дарована Южная Ютландия. Около 856-го года Рюрик появляется на Руси и поселяется на Ладоге. Около 858 -го года Рюрик переезжает в Новгород. Аскольд Дир исследуют Днепровский речной путь и добираются до Киева, где устанавливают свое правление, по-видимому, в качестве заместителей Олома. 858-867 годы Фотий, патриарх Константинополя. 860 русский набег на Константинополь. Около 860-861-го миссия Константина-философа, святого Кирилла, в Хазарию. Около 860-го – русские буквы, которые Константин изучает в Херсонесе. 862-й Константин и Мефодий посланы в Моравию миссионерами. Около 862-го – изобретение славянского алфавита. 864. Обращение болгарского хана Бориса в христианство. Около 865. Обращение хазар в иудаизм. Обращение тмутараканских русских в христианство. 866. Болгарский хан Борис порывает отношения с византийским патриархом и отправляет посланников в Рим. 867 образование первого русского епископства, по-видимому, в Тмутеракане, разрыв между патриархом Фотием и папой Николаем. 867-886 годы правления императора Василия I, 867-878 годы Игнатий, патриарх Константинополя, 869 год смерть святого Кирилла, Константина-философа. 869-870 годы. Восьмой Вселенский собор, не признанный православными, провозглашает господство патриарха Константинополя над Болгарией. 870 год. Рюрик встречается с королем Карлом Смелым в Ним-Вегене. 870-894 годы. Моравский князь, святополк. Около 873 года — смерть Рюрика. Около 878 года — захват Киева Олегом. 885 год — смерть святого Мефодия. 886 год — ученики Мефодия изгнаны из Моравии и находят убежище в Болгарии. 893 год —